Глава 3. Стрелы. Как это возможно? Мария возвращалась с ужина вместе со мной. Мы же всем рассказывали о предательстве Анны, но всё равно именно её объявляют героем. Мне кажется, это всё профессор Седония. Изик тоже возмущался, опять забыв про свой конфликт с девушкой из братства. Она собирала информацию, но ничего не сделала. Почему? Я видел, что она носит крест в чистой церкви. Возможно, кто-то из моих наставников знал ее раньше и сможет рассказать о ее прошлом. «Думаешь, она может быть заодно с красной баронессой?» — задумалась Мария. «Если это так, разве директор доверил бы ей расследование?» Паула не стала уходить на свой этаж и свернула вместе с нами на пятый. «Некоторые люди бывают очень хороши в обмане». Карлос махнул своим телохранителям, чтобы шли дальше, а Сама не подумала отставать от нас. С другой стороны, я вздохнула и почесала лоб. Неважно, как она выжила. Если она смогла убедить Софию уйти, и если благодаря этому спасся хоть один ученик, значит, в её награде есть смысл. Впрочем, наше отношение это не меняет. Мы всё равно враги. А я чуть было не решил, что наш дорогой Мануэль де Луна стал размазнёй. Карлос расплылся в улыбке. Рад, что один поцелуй не смог сломить твою волю. Диего, услышав о поведении бывшей невесты, сначала поморщился, а потом только рукой махнул. На фоне всего остального это была такая мелочь. Ему больше хотелось узнать про меч похоти, слухи о котором уже начали расползаться по примере. В руках я его не держал. Увидев, что все хотят обсудить оружие из серии восьми смертных грехов, я решил немного рассказать. Заодно, может, кто ответит на мои вопросы. Оружие коллекционного уровня очень сильное, именное, по правилам меня Паула. Так как оружие принадлежит к серии, можно подумать, что оно является её частью, но суть коллекционных артефактов в том, что они раскрываются только вместе, а меч похоти опасен и опасений сам по себе. Так что я бы сказала, что артефакт высшего именного уровня. Значит, через постель прикоснулся к великому Марея перешла к злой иронии. Через поцелуй напомнил я, что же касается меча, неважно, коллекционный он или имной, его сила невероятна. Я без особых деталей рассказал про Чёрный мир и желтоглазую незнакомку, как бросил вызов мечу и как тот попытался нас убить. А вот про то, каким образом я выжил, решил уже промолчать. Пусть будет только моей тайной. Значит, Тамара Астарис, которая говорит, что меч ей дал император? Ты шутишь? Глаза Паула удивлённо расширились. А что тебя смущает? Ты забыл, как выглядит карта мира? На западном континенте есть мы, франки, всякая мелочь вроде бриттов, северных баронов или луканийцев. А на востоке, за великим океаном? Там империи и пустоши скверные, где тёмный владыка черпает силы для себя и своих легионов. В памяти всплыла строчка из учебников. Понимаешь? Она из той империи, одна из приёмных дочерей, которых император растит среди тварей пустоши. Жалкая попытка создать подобие наших принцесс. Паулы яростно махнул рукой. Ты же рассказал об этом? Диего тоже взволновался. Если агенты империи гуляют по королевству как у себя дома, об этом должны знать. Невероятно. Как думаете, ради чего они могли нарушить изоляцию, которую передерживали сотни лет? Тамар сказала, что ей нужно было выгулять меч. Напомнил я. Вряд ли это главная причина. Не согласился с таким простым объяснением Изак. Империи что-то нужно у нас. Жалко, что ни директор, ни архиепископ, ни тем более король никогда нам не расскажут, что же тут происходит. А разве не понятно? Мария запрыгнула на мою кровать, откинулась на спину и вытянула ноги. Когда такие огромные силы приходят в движение, это всегда заканчивается только одним войной. Тихо сказал Асторга, и от его шёпота все невольно вздрогнули. Кстати, а кто-нибудь слышал, как именно нас будут учить? Я сменил тему. А то я видел старшие курсы. Они странно сидели. Где-то только ученики, где-то ученики и наставники по одному на стол. Но были и такие группы, где на одного и дальго шёл отдельный наставник. И чего тогда нам ждать? Это разные этапы обучения. Паула огляделась по сторонам, поняла, что лучше её тут никто ничего не расскажет, и принялась вводить нас в курс дела. Сначала пример огоняет первый курс вместе. Потом ученики начинают объединяться вокруг своих лидеров. И тогда, если они проявят себя, их может взять под крыло один из наставников. Это те, кто сидят вместе, уточнил Диего. Именно, Паула кивнула. Это второй этап, когда группам открывают сложные тренировочные полигоны, куда в одиночку идти просто рискованно. И те, кто сможет развить там свою частоту и освоить сложные техники, получают личного наставника. Такие пары учитель-ученик могут уже не только тренироваться в примере, но и выполнять задания за её пределами. Поэтому их называют странниками. Мы поболтали ещё час, заодно перекусывая захваченной с ужинной едой. А потом все начали расходиться. У кого-то, как у меня, ещё были запланированы вечерние тренировки. Кому-то требовалось обдумать услышанное, а кто-то, как Карлос, и вовсе собирался банально отоспаться. "Ты просто ленив", проводила осторгу Паула. Кажется, ей было обидно, что представители великих семей не держат марку. Просто я верю в предупреждение директора. Толстый маркиз важно поднял палец. Он сказал, что завтра будет тяжело, и я, как разумный идальга, делаю из этого выводы. Мы все на мгновение задумались, смогут ли учителя устроить нам хотя бы подобие атаки нежити, но только покачали головами. Это была первая серьезная ошибка, которую мы допустили. Утро началось для нас всех в пять часов, когда еще даже первые лучи солнца не показались из-за горизонта. Комната, где спали и Дальга с нашего этажа, наполнилась рёвом. Он был повсюду. Как оказалось, внутри стен были проложены туннели системы оповещения, и теперь кто-то с радостью и энтузиазмом гнал из нас последние крохи сна. Впрочем, мы все были и Дальга. Меньше чем за минуту каждый успел одеться и выйти на площадь перед корпусом. Весь первый курс, каждый в своей уникальной степени помятости, но никто не опоздал. Волк скверный убивает вооружённого пехотинца за 5 секунд. Нам навстречу шагнул лысый старик в прикрытой костяной маской лицом. За ним стоял ученик. Ученица. Она пряталась под капюшоном, но по фигуре было видно, что это точно девушка. Значит, нами будет заниматься одна из тех пар, о которых вчера рассказывала Паула. Что вы говорите? Очень тихо, ничего не слышно. Один из помощников Чернозубова крикнул на наших наставников, но те даже не подумали обратить на него внимание. В средней стае пять волков. Старик говорил с той же громкостью, и нам пришлось даже дыхание придержать, чтобы не пропустить, когда он перейдёт к делу. Вы собирались почти минуту. Если бы под вашей защитой была деревня, то стая волков вырезала бы до 60 человек. Возможно, меньше, но это была бы не ваша заслуга, а награда тем, кто умен и быстро бегает. Мы ждали продолжения. «Избранный скверный может убить до трехсот человек одним ударом». Старик спокойно продолжил. «Если бы вы защищали город, на который он напал, то на улицах лежали бы уже до восемнадцати тысяч трупов». «Избранных давно не видели», — возразил и Дальга, и свиты до Медины. И мы же не защищаем город, мы только учимся. Молодой Виларис тоже не удержался. Это не то, о чём вы должны думать, старик покачал головой. Вместо глупых оправданий вы должны были бы сказать, что избранные скверны ходят отрядами. Шесть обычных и один офицер. А значит, счёт жертв пошёл бы на сотни тысяч. Только если бы нашлось кому остановить офицера, иначе умерли бы все. На этот раз подал голос Домедина, и ему старик просто кивнул в ответ. На этом перечисление смертей подошло к концу, и нас отправили в лес за вторым корпусом. Верхушки огромных сосен терялись в ночном полумраке, и даже призвонная некоторыми идальго чистота не могла осветить их полностью. Выглядело мрачно. Мой взгляд зацепился за сваленную на опушку кучу брёвен, каждое размером со взрослого человека. Внушительно, но не для идальго по жилом, которых течёт не только кровь, а ещё чистота. Впрочем, если что-то выглядит просто, не факт, что так всё и окажется. Я начал понимать, как именно работает обучение в примере. Разбирайтесь. Старик кивнул на брёвна. Ваша задача на ближайшие часы носить этих милашек. Носить и защищать. Та девчонка, что была рядом с ним, пропала. Виконт фон Те старался держаться рядом со мной. Похоже, она и будет отвечать за повреждение брёвен. Согласился я с его догадкой, а старик тем временем продолжал: Брёвна носим на плечах. Вы можете прикрывать их чистотой, можете использовать подручные средства и даже свои тела, но учтите: поцарапаете кору, я буду внимательно осматривать каждую мелочку. Получите в наказание штрафной круг. «Получите стрелу в бревно. Штрафной круг. Защищайте их, словно это ваш раненый товарищ, которого вы пообещали вытащить с поля боя». «А долго их таскать?» — уточнил Виларис. «Хороший вопрос», — обрадовался старик. «Мы будем бежать вперед, пока каждый из вас хотя бы разок не спасет свою милашку. Так что постарайтесь, ради нас всех». Старик хохотнул и неспешно рванул сквозь леса. Мы задержались буквально на мгновение, а потом последовали за ним. Бревно давило на плечи, но чистота пока справлялась, и я погрузился в духовное зрение, чтобы не пропустить обещанных попыток повредить наш груз. «Белый шарик! Я сказал тащить бревно на плечах! Это значит на двух, а не на одном или под мышкой!» Старик даже не оборачивался, но это не мешало ему следить за происходящим. Первый комментарий и кличка достались Карлосу Асторги. Белоснежка. Я бы понял, если ты упал для защиты своей милашки, но не просто так. Следующим попал под удар Чернозубой. Он не заметил корень, когда оббегал плотную группу деревьев, споткнулся и рухнул лицом в грязь. Ну и, соответственно, пострадал. За полчаса мы сделали несколько запутанных петель по лесу, и пока особых сложностей не было. И если не считать, конечно, вес обрёвин, которые с каждой минутой давили на нас всё сильнее. Ещё бы, учитывая, что старик только увеличивал темп, и запасы чистоты у каждого таяли со всё большей скоростью. А тут он ещё резко сменил направление, и через пару минут мы оказались на крутом берегу пограничной реки. Не отставайте. Старик перебежал на ту сторону. Ловко и уверенно, словно под быстрым течением была спрятана невидимая дорожка. Там брод. Молодому Вилярису опять пришла в голову чудесная идея, которая всё объясняла, и он недолго думая рванул проверить её на практике. Естественно, брода не оказалось. Парень со всего разбега влетел в воду, навернулся, закашлялся и ещё и получил своим же бревном по затылку. Торопыгам. На берегу старик из крести в руке на груди принялся ждать, пока мы переправимся. Дамидино пожал плечами, а потом уверенно двинулся вперёд. Я помнил, как он ходил по озеру во время охоты за артефактами, и сейчас он использовал тот же приём. Зубы сжались, вокруг тела показалось серо-золотое пламя, а потом маркиз уверенно преодолел реку. "Будешь первым", выдал новое прозвище старик, не показав ни капли удивления. "Но это неправильно", не выдержала Паула. Вы ведёте нас за пределы примера, а по уставу это доступно только для групп с наставником. Директор вообще знает, что вы творите? А я тебе что? Не наставник, заучка. Старик оглядел себя со всех сторон. Хватит болтать, иди купайся. Паулу покраснело, но спорить дальше не решилась. Вслед за остальными она отправилась к воде. Кто-то пытался оседлать своё бревно, кто-то плыл и толкал его руками, кто-то упорно брёл по дну, насколько хватало роста и сил. У меня тоже не было особого выбора, и как-то стало обидно. Впрочем, а почему бы и нет? Я размахнулся и просто бросил бревно так, чтобы оно рухнуло в паре метров от берега. Без груза пробежаться по воде оказалось совсем несложно. Вначале хватило скорости, потом на один шаг чистоты, а под конец я прыгнул на бревно и проехал на нем почти до старика. Получилось. «Я бы назвал тебя хитрожопым!» — задумался наставник. «Я бы назвал тебя хитрожопым!» Ну будешь живодёром. Почему возмутился я? А ты разве забыл, что ваши милашки это павшие товарищи? А кто их будет бросать и потом ездить на спине? Мне было нечего возразить, и тут прямо в берег рядом со мной врезалось бревно. Да с такой силой, что во все стороны только щепки полетели. А через мгновение к нему подскочила, раскрасневшаяся от усердия и гордости за себя Мария. Знаешь, Задумался старик. Живодёркой будет она, а ты станешь счастливчиком. Кстати, живодёрка, твоя милашка пострадала. Штрафной круг. Теперь уже Мария возмутилась, а я только рукой махнул. Через 10 минут переправа закончилась вручением ещё пары клячек, и мы двинулись дальше. Сами мокрые, на плечах тоже мокрые, разом потяжелевшие брёвна, а старик словно подпитывался нашим возмущением. только прибавлял скорости и дурацких шуток. После реки и поля мы пробежали мимо какой-то деревни и снова свернули к лесу. Этот уже был не такой величественный. Обычные лиственные деревья, густые кустарники, а ещё я заметил несколько взлетевших неподалёку посланцев ночной сестры. Вороны. Кто-то их потревожил. Я попытался предупредить остальных, но не успел. Из леса вылетело несколько десятков стрел, и каждая из них нашла цель. Наш отряд преследует неудачам, старик Картинов вздохнул. Милашки товарищи получили новые раны в штрафные круги. Но ничего страшного. Мы никого не бросим и будем носить до последнего, даже если ваше брёвна превратятся в ёжиков. Моя чистота, она больше не может попасть в бревно, возмутился один из пострадавших. Конечно. Старик явно ждал этого вопроса. Вам не повезло наткнуться на лесных разбойников, в котором достались артефактные стрелы с ядом скверны. Он попадает в тела и не даёт использовать чистоту. Но он вопросительно посмотрел на нас. Мы всё равно не бросим наше брёвна, даже без чистоты, ответил я. Ученики продолжили переругиваться, и тут из леса прилетел ещё один залп. Опять два десятка стрел. 19 ударили по брёвнам, одна засела в плече у одной из сестёр франкиек. Она ранила меня. Ваша ученица ранила меня, красноволосая девушка кричала во весь голос. Хм, старик задумался. А ты чувствуешь чистоту внутри себя? Чувствую, красноволосая растерянно оглянулась, а в её взгляде появился страх. Она пропадает. Что ж, старик важно поднял палец. Тогда всё правильно. Вы замерли под обстрелом врага, использующего артефактные стрелы. Он уверенно поражает вас. Так что не вижу ни одной причины, чтобы он остановился. А вы? Кстати, как тебе прозвище, Пустышка? Нет, красноволосая завыла, а её сестра бросилась к ней, вливая свою частоту. А вот это правильно, оценил старик. Если частоты будет больше скверные, она не сможет выжечь её дотла. Пустышка, будь благодарна и запомни: Теперь твою сестру зовут Манашка. Кстати, он обвёл взглядом остальных. Не хочу накаркать, но что-то мне подсказывает, что чем дальше, тем усерднее враг будет пытаться поразить именно живых, а не раненных. Вы же понимаете? Я встряхнулся, прогоняя ступор. Глупое чувство, что мы на тренировке, когда можно отложить часть силы про запас, растаяло без следа. Это тренировка, но на ней можно и умереть. Думаю, старик давно придумал прозвище для первого трупа. Мертвец или неудачник, неважно. Надо сократить дистанцию. Голос до Медины взлетел над нами. Слушайте его. Первый дело говорит. Согласился с ним старик, звучало подозрительно. Я пробежался взглядом по своим, но они, кажется, потеряли меня из виду. Неудача, если пытаться собрать отряд, или совсем наоборот, если действовать самому. Надо было пользоваться моментом. Я оставил бревно на земле и скользнул в лес, заходя в тыл лучникам. Неожиданно за спиной послышались шаги. Кто-то всё же пошёл следом. "Фантес", разглядел я виконта. "Вы решили ударить в тыл, я с вами". У него уже сбилось дыхание, по вискам тёк пот, но парень всё равно не отставал. "Может, вернёшься?" предложил я. "Нет", Фантес решительно покачал головой. У меня брат работает в страже, десятником у герцога. Он мне много чего рассказывал, так что я обязательно пригажусь. Я только кивнул в ответ. Хватит сил не отстать, пусть так и будет. Я ориентировался на духовное зрение, которое не могло засечь конкретных врагов, но зато подмечало завихрения частоты там, где те недавно проходили. Судя по количеству стрел, я ожидал два десятка человек, но дорожек было только семь. Я ускорился. Где-то в стороне отряд до Медины, сбившись в плотный ряды и прикрывшись чистотой, тоже шёл вперёд. По одному раненому на человека, остаёмся и прикрываем. До ушей долетел рёв маркиза. Похоже, у них новые жертвы. Хотелось ускориться ещё больше, но, учитывая стиль старика, я подозревал подвох. И точно. Впереди полыхнуло чистотой, и я чуть не врезался в прикрывающую врагов стену. Я тут Фантес смог не потеряться. Прикрывая спину, кинул я ему, доведя до конца седьмое движение зимнего стиля. Один раз я уже пробивал им защиту незаметно для того, кто её ставил. Увы, ученица старика оказалась опытнее красной баронессы. Меч смог пробить щит, я даже юркнул в появившийся проход, но тут же пришлось прыгать, чтобы не упасть в выкопанную сразу же за нами яму. Фантес вот упал. Я прокатился по кучу валежника, создавая столько шума, что нас услышали бы даже глухие. Духовное зренье подсказало движение скверны, и я вскинул меч, отражая летящую в лицо стрелу. В лицо. Меня как будто хотели на самом деле убить, но сейчас было не до того. Весенний стиль, движение со второго по девятое. Идеальная связка для отражения стрел. Я пока справлялся, но и возможности сдвинуться с места просто не было. «Попытаюсь. Рисунок меча сорвется, и все». «Я прикрою!» Фантес вырвался из своей ямы и с ревом бросился мне на перерез. На мгновение мое тело перекрыло траекторию летящих в меня стрел, и я смог отскочить в сторону. Вроде бы мелочь. Враг вывел Виконте из игры и снова обстреливал меня, но на этот раз я двигался. Отбивал стрелы и бежал к нему. Фигура в темном капюшоне сделала шаг назад, Я воспользовался моментом, сократив расстояние между нами всего до пары метров. Бежать всегда быстрее, чем пятиться. Вот только мы сражались в трёхмерном пространстве. Врак запрыгнул на дерево. У меня в крови горело столько частоты, что я последовал за ним в тот же миг. Мы были совсем рядом. Это точно ученица старика. Если она лучник, то в бою на мечах преимущество на моей стороне. Я впервые смог атаковать Меч сверкнул рядом с ее грудью, но она заблокировала его голой рукой. Между пальцами вспыхнуло пламя. Меч замер, а огонь перетек с него на меня, покрывая тело. «Больно?» «Нет». «Иллюзия». Осознание пришло почти сразу, и я прыгнул сквозь огонь. Она снова перехватила удар мечом, но у меня было и другое оружие. Я размахнулся и врезал ей кулаком, разнося на черепки костяную маску. «Морган». Я узнал девушку, которую отметил на вчерашнем ужине директор. Девушку, которая носила ту же фамилию, что и Гранд-пират. Она вытерла показавшуюся на краю губы каплю крови, заблокировала мой следующий удар, а потом я сам не понял, как мир перевернулся, а полыхнувший огнём кинжал воткнулся мне в грудь. Было больно. Последнее, что я почувствовал, как меня скинули с дерева. Артура Артега оглядел устроенное ими побоище. Весь первый курс лежал без движения, утыканный стрелами. Впрочем, паре учеников они даже не понадобились. Они умудрились настолько неудачно навернуться, что потеряли сознание, а один и вовсе сломал шею. Бывает. «Что думаешь, ученица?» Старик с улыбкой взглянул на девочку, которая заменила ему семью, из которой он когда-то был вынужден уйти. Кстати, у тебя глаза разные. И действительно, у Алисии выпала одна из линз, спрятавших ледяной родовый цвет глаз старшей ветви семьи Морган. Случайность, девушка поморщилась. Ты же знаешь, случайности не бывает. Получается, счастливчик всё-таки смог тебя достать. Хм, действительно любимица судьбы. Алисия поспешила затушить горящий в груди Грааль. С ним её поражение выглядело ещё глупее. Он воспользовался остальными как прикрытием и зашёл с тыла. Причём я до последнего не могла его заметить. Какая-то странная особенность крови, но в то же время вторую форму он не принимал. Девушка старалась проанализировать бой, как её учили. Тебе стало интересно, и ты решила встретить его сама, пока твои помощники добивали основные силы учеников. Старик не спрашивал, а утверждал: "Там не было ничего сложного. Они так и не поняли, что их чистота не может сдерживать стрелы". лезли на пролом, словно на дикие звери. Вы правильно говорите, что охота на тварей портит и дальга. Да вы без листьев, старик улыбнулся. Было же очевидно, что нужно использовать брёвна, но они упёрлись в сказку товарищей. Какой смысл спасать трупы и раненых, если все умрут? Надо трезво оценивать свои силы, а они, Алиса махнула рукой. Ну, не так уж они и плохи. Если бы не выданные нам стрелы скверны, их сложенные вместе щиты чистоты могли и защитить от обычных атак. Первый довольно неплохо организовал эту толпу. Не зря Карл его выделял. Вышло даже лучше, чем на твоем первом курсе. «Я тогда смогла добраться до вас», — с вызовом ответила Алисия. «Так и до тебя добрались». Артура почувствовал, как старший отряд о поддержке подает им знак. Значит, всем ученикам вкололи лекарство, и они скоро начнут приходить в себя. Послышался первый стон. Артур выждал, пока огонёк сознания не вспыхнет в каждом из учеников, размышляя о странной жажде крови, которая просыпалась в его ученице при взгляде на счастливчика. Она сама ещё этого не понимала, даже не заметила, как один раз ударила его насмерть, и если бы парень не отбил атаку, Артура любил тайны. И ему уже было интересно, что же может связывать этих двоих, при том, что они никогда не виделись раньше. Кровь, путь развития, данные когда-то клятвы. Ответов пока не было. Взгляд старого учителя скользнул к еще одной интересной ученице. Мария из Братства. Девушка, которая ушла из рода, которой когда-то покинул и он сам. Может быть, если счастливчик, судьба Алисии, то эта девушка должна помочь понять что-то ему самому. Недаром же директор так просил его вернуться, обещая что-то необычное в этом наборе. Пока старик задумался и кивнул сам себе. Да, пока он точно ни о чём не жалел. Эй, неудачники, крикнул он начавшим подниматься ученикам. Слушайте новую вводную. Вас всех перебили и бросили умирать, но рядом проходил отряд монахов, которые поделились с вами лечебными снадобьями. «Скверны вас больше нет, но вот обычные раны никуда не делись». «И что теперь?» — раздался чей-то растерянный голос. «Теперь, чтобы выжить, вам нужно собрать ваших друзей и вернуться домой, где вас вылечат до конца. И не забудьте милашек. Как бы тяжело нам ни было, мы и Дальга, мы не бросаем своих». Артур улыбнулся, услышав, как на этот раз ругаются почти все ученики. «Молодые и яркие». В них горела жизнь, они готовы были идти вперед, и он собирался сделать все, чтобы им помочь. Разжечь их пламя еще ярче. Нагрузить так, чтобы у них не осталось другого выбора, кроме как стать сильнее. В этот момент из леса показался счастливчик, потирающий рану на груди. Улыбка тут же исчезла с лица Артура. На мгновение ему показалось, что это идет не обычный парень, а закованный в морозные латы гигант, которому нет никакого дела до обычных людей. Эй, не отставай. Счастливчик обернулся и подставил плечо хромающему за ним товарищу. Артур Артега тряхнул головой, видение пропало без следа, но теперь ему было ещё над чем подумать.